остров-могил молчаливый. Там также могилы моей юности. Туда я отнесу вечно зеленый венок жизни. Так, решив в сердце, ехал я по морю. О, великие видения моей юности! Облики любви!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 Поистине слишком быстро умерли вы для меня, вы беглецы. Но не бежали вы от меня, не бежал я от вас. Невиновны мы друг перед другом в нашей неверности. Чтобы меня убить, душили вас, вы певчие птицы моих надежд. Да в вас, вы возлюбленные мои, пускала всегда злобы свои стрелы, чтобы попасть в мое сердце. И она попала, ибо вы были всегда самыми близкими моему сердцу. Вы были все, чем я владел и что владело мною, и потому, Вы должны были умереть молодыми и слишком рано. В самое уязвимое, чем я владел, пустили они стрелу. Кто были вы, чья кожа походит на нежный пух и еще больше на улыбку, умирающую от одного взгляда на неё. Но так скажу я своим врагам. Что значит всякое человекоубийство в сравнении с тем, что вы мне сделали?»